подворот взял меня и тихо-тихо потащил к неизвестному мне месту. Я не сопротивлялся. Я сразу понял, что очутился в центре главных событий. И точно возбужденные локти, плечи и животы тиснили меня все глубже и глубже в центр этих самых событий. Чешские хрусталь выкинули, — крикнул кто-то позади меня. Я с ужасом, Представил себе, как небритые рабочие выкидывают на заднем дворе деревянные ящики с битым чешским хрусталем. Но тут же понял свою ошибку. Сквозь шуршащие женские плащи и крепкие мужские спины я вдруг увидел, как что-то яркое и необычно блеснуло впереди каким-то синим цветом с глубокой красной жилкой внутри неизвестного мне сосуда. Понятное дело... Это и был чешский хрусталь, который выкинули, то есть поставили на прилавок для продажи. — Видеть, как играет! — возбужденно сказал чей-то голос над моей головой. — Не говорить. Просто вообще! Хотя я ничего не понял из этого разговора, общий смысл был мне понятен. Вдруг тот человек, который говорил над моей головой, стал лихорадочно рыться по карманам и вытащил к моему ужасу толстую пачку денег, которую тут же стал пересчитывать прямо перед моим носом. «Люся, иди сюда!» — заорал над моей головой его голос, и я совершенно машинально обнаружил, что денег у него было ровно 215 рублей. Но постепенно толпа начала рассасываться. Выяснилось, что... Все хотели просто так совсем немного полюбоваться на это чудо природы, а деньги были далеко не у всех. Небольшая очередь, тем не менее, успела образоваться. И я немного потоптал свою хвосте, посмотрел на толстый, уверенный в себе хрусталь, по которому продавец щелкал простым карандашом, давал всем послушать, и пошел себе дальше. И тут я понял, что оказался в отделе игрушек, что же это за магазин такой? Я опять изумился про себя. Какие-то копии царя Соломона? Я быстро осмотрел все виды вооружения и транспорта, представленные в этом отделе, и вдруг наткнулся взглядом на настоящую немецкую железную дорогу. Такая дорога, конечно же, встречалась на моем жизненном пути, в застекленной витрине большого детского мира на площади Дзержинского. Но там я даже и думать не смел, чтобы ее трогать, щупать и смотреть. Столько там всегда толпилось народа. Такая там была нервная атмосфера, здесь же атмосферы не было никакой, и народ тоже было немного. — А у меня таких вагончиков знаешь сколько? — вдруг очутился рядом со мной маленький толстый мальчик, который, как и я, был почему-то без родителей. Я не ответил, да он решил окончательно добить меня случайного встречного. — Сто штук! Мне дедушка из-за границы привез. Разговаривать с ним мне совершенно не хотелось. Ну и терпеть такую наглую похвальбу я тоже не мог. Сейчас, как дам по башке, полетишь на горшке, — произнес я лениво и отошел, на всякий случай, подальше от этого странного типа. Мальчик неожиданно заплакал. Он ревел все громче и громче, уже в полный голос, пока наконец к нему не подошла его мама. Она стала утешать своего бесценного мальчика, а я вдруг... Почувствовал, что тоже давно и безнадежно хочу увидеть свою несчастную мать, запертую в женском туалете вместе с моей курткой. Медленными усталыми шагами я начал подниматься по уже надоевшей мне лестнице. И сразу в пролете между первым и вторым этажом увидел маму с той самой теткой. Черты лица у тетки были по-прежнему как бы добрые, но уже слегка озверевшие от поисков. «Ты что делаешь?» Накинулась на меня тетка. — А? Мать уже с ног сбилась, уже милицию хотела вызывать. Тут она опасливо покосилась на маму. — Я же вам говорю, женщина, не надо, он где-то здесь, здесь он, голубчик. Я бы, наверное, еще долго слушал этот монолог, если бы в этот момент мама вдруг не размахнулась и не ударила меня по затылку. — Лева, — сказала она каким-то странным голосом сквозь слезы, — никогда не смею уходить с того места, на котором я тебя оставила. Если, конечно, хочешь, чтобы я умерла от разрыва сердца, тогда уходи. Я уже и по радио тебя объявляла, и по лестнице десять раз поднялась и спустилась. Я тебя по всему универмагу ищу, а ты где был? Я пытался объяснить маме, где я был, но язык слушался меня плохо, вернее, не слушался совсем. Я хотел сказать, как давно я тут хожу в полном одиночестве.